Глава сороковая. Пульсирующая где-то в моей черепной коробке точка вызывает адскую боль, которую я игнорирую, глядя на экран компьютера перед собой. Под футболкой пот, холодный и липкий. Я сам. Отталкиваю в сторону охранника, размытый образ которого я сейчас не способен запомнить. Выйди отсюда. Дрожь в руках мешает сконцентрироваться. В башку постоянно влезают болезненные воспоминания, которые жестко блокирую. Подняв руку, ударяю по столу кулаком. Так, чтобы изгнать из своего тела эти блядские реакции, которые застилают зрение, делая меня ебаным овощем. Руку до самого плеча простреливает болью. Все, что стояло на столе, валится на пол, за исключением того самого монитора и клавиатуры компьютера. Пальцы не имеют. Возможно, я что-то себе сломал. — Влад, — всхлипывает рядом Арина, — пожалуйста, не делай так. Я попросил ее к себе не подходить. Она прилипла к стене за моей спиной, закрывая лицо ладонями. За дверью администрация детского сада, которая каким-то образом умудрилась потерять мою дочь при наличии турникета, охраны и двухметрового забора вокруг здания. Здание, в котором моей дочери нет. Боль из башки перемещается в пульсирующие мышцы и кости ладони. Картинка на мониторе показывает парадный вход. Я смещаю видео на 12 часов дня, точно не зная, какой временной промежуток мне нужен, потому что разбег упирается в момент, после которого мою дочь никто не видел. Во что она одета? Я задаю этот вопрос во второй раз, первого ответа не запомнил. Пальто из шкафчика пропало, отвечает Арина, ее голос надламывается и она всхлипывает. Оно красное и белая шапочка. Время на часах неумолимо несется, пока я кадр за кадром листаю видео в ускоренной перемотке в надежде зацепиться за красное пятно. Мне приходится трижды поставить на повтор, чтобы все-таки вычленить красное пальто среди группы детей. Я нахожу его, когда время на таймере близится к часу дня. Сердце проламывает ребра, по виску бежит пот. Нажав на паузу, смотрю на собственные часы. Опять обдает паникой. Почти два часа прошло. Возобновив воспроизведение, слежу за тем, как пятно, которым является Софи, не сбавляя скорости, передвигается по экрану, присоединяясь к той самой группе, вместе с которой выходит из здания. «Позови охранника», — хрипло велю Арине. Через секунду я уступаю ему свое место и прошу найти уличную камеру, указав на временной промежуток, который записал на клочке бумажного стикера. «Что она делает?» Воет Арина, когда видим, как, потоптавшись во дворе, София абсолютно одна выходит за калитку и скрывается где-то за поворотом здания. Все, что находится за тем углом, вне зоны досягаемости этих камер. Звон в ушах на секунду выдергивает меня из реальности. Глядя в одну точку, пытаюсь составить в голове план действий. Меня не интересует ничего. Не мечущиеся в панике сотрудники этого заведения, которых оставляю за спиной, выйдя из комнаты охраны, Ни менты, которые топчутся тут же, опрашивая присутствующих. Ничего, кроме маленькой девочки, которая вышла за ворота почти два часа назад. «Объясни им все», — говорю Арине, которая идет за мной по пятам. Пусть начинают поиски. «Куда ты?» — она хватает меня за рука в куртке, останавливая. Ее лицо заплакано, в глазах дикая паника, но я не в состоянии ей помочь. Я даже, блядь, не знаю, когда меня переклинит окончательно. Возможно, у меня ни хера времени нет. Пойду искать. Она там одна. Я с тобой. Объясни ситуацию ментам. Она вышла из здания в группе из пяти детей и одного взрослого. Пошаталась по двору и вышла за ворота в час пятнадцать. Пусть начинают поиски. Повторяю. Я не могу оставаться здесь. Кто-то должен остаться, родная. Обнимаю ее лицо ладонями и соединяю наши лбы. Градский. Цс. «Прошу», — выпуская ее лицо. Не дожидаясь ответа, оставляю ее стоять посреди коридора. Пальцы поврежденной руки не слушаются, когда пытаюсь набрать Андрея. «Я уже еду», — быстро говорит он в трубку. «Мне нужно... мне... млять...» Сцепив зубы, делаю вдох. «Нужно видео с камер наблюдения параллельной улицы. Я сброшу геолокацию. Узнай, чьи там камеры и свяжись с Гецем. у него есть спецы». Мы ищем девочку четырех лет в красном пальто. Время тоже пришлю. Понял. Влад, что? Она найдется. Понял? Отбиваю, оставляя его вопрос без ответа. Завернув за угол сада, сажусь на корточки и зажимаю между локтей голову, которая, кажется, расколется сейчас на две половины. И дышу. Блядь, я просто пытаюсь сделать долбаный вдох, затем выдох. Чувствую, как все мышцы в теле стягиваются в один тугой канат, натягивая до предела нервные окончания. Это не просто боль. Это агония. Отправляю Андрею геолокацию и время. Поднявшись на ноги, осматриваю улицу, запуская ладони волосы и позволяю дождю бить себя по лицу. Машины, зебры, прохожие – все в кучу, в одно сплошное пятно. Нигде нет ни одной проплешины из красного. Схватив за локоть проходящего мимо подростка, спрашиваю. Ты не видел здесь девочку лет четырех в красном пальто и белой шапке? Он достает из ушей AirPods, глядя на меня как на психа. Отвали! Девочку лет четырех. вкрадчиво ору на него. В красном пальто и белой шапке. Не видел. Потеряли ребенка? Да. Дочь. Зовут София. Пройдись до конца улицы. Разворачиваю его назад. До светофора. Я буду в том парке. Рукой показываю на ограду с другой стороны узкой проезжей части. Если найдешь, отведи ее в детский сад за углом. Ладно, бормочет пацан, отправляясь туда, куда я ему указал. Перебежав дорогу, спрашиваю у всех подряд. Вы не видели здесь девочку лет четырех в красном пальто? Она потерялась, зовут София. Она может быть испугана, может плакать. Одни отрицательные ответы. Два мужика соглашаются поискать в ближайших дворах. В парке пусто. Дождь капает с деревьев, заливаясь мне за шиворот. Крутя башкой, осматриваю присыпанные листьями дорожки и бегу к собачнику, который появился из-за угла. Вы не видели здесь девочку лет четырех? В красном пальто. Она потерялась. Дед смотрит на меня, поправляя очки. На то, как я не могу стоять на месте, потому что мышцы дергает. Нет, но там вот спуск к реке, а там детская площадка. Я могу сходить к реке? Я пришел вот оттуда. От слова «река» меня тошнит. К горлу подкатывает ком, который невозможно проглотить. Кивнув, ухожу в противоположном направлении, в сторону детской площадки, скрытой между девятиэтажными домами. Здесь тихо. Почти не слышно машин с проспекта и нет даже редких прохожих. «София!» ару, оглядываясь и цепляясь глазами за каждый куст. «Софи! Котенок! Пожалуйста, найдись!» Крутанувшись на месте, Иду к разноцветному детскому городку. Он небольшой. Несколько деревянных построек в форме домика с горкой, качелей и лазалка. Все какое-то неживое. «София!» — кричу, разворачиваясь.